Глава четырнадцатая. Хэштег «Like a black widow baby. Свете, казалось, ее затаскают по ведомствам. Будут безразлично презрительно взирать на нее глазами-пуговицами, насмешливо вопрошая. «А точно это твой муж, милая? Ничего не путаешь?» «Ну, нет. Так сразу не отдадим. Это же труп. А вдруг криминал?» «А не ты ли его, ну, того-с?» Что-то вроде уродливого гибрида открытия ОАО и таможенного контроля из Шереметьева в Египет без турпутевки. Но нет, ее почти не трогали. К честью бюрократов со Светой обращались, будто она стеклянная, аккуратно и в полголоса. Она механически подмахивала какие-то бумажки одну за другой. Ей объясняли, что каждая из них значит, но она и не пыталась вникать. Она думала только об одном. Как забирать тело? Как вообще организовывать похороны? Что с этими бумагами дальше? Их куда-то еще нести? Или дома в секретарь закрыть? Или выкинуть к чертовой бабушке? Или Гоши в гроб положить? Ангелинки в наследство оставить? Для чего они вообще, эти бессмысленные формальные листы? Столько слов, и хоть бы одно что-то значило. Неожиданно бумажки кончились и Света остро пожалела, что не может зациклить петлю времени, затянуть узелок на полотнище мира и остаться здесь, как в аду, подписывая и подписывая их до бесконечности. Она поставила последнюю подпись, затем, чтобы еще хоть какую-то малость выгадать, припечатала точку после своих инициалов и уставилась в эту точку. Это значит, что неумолимая серая громада ее немыслимой обязанности накренилась и падает прямо на нее. Пора забирать тело. Сначала Света думала, что это будет самым страшным – опознать Гошу. Она хотела до последнего надеяться, что это окажется не он. Но не могла. Она точно знала. Он. Конечно, он. Могли бы и не тратить на нее время не отрываться от каких-то вселенски важных дел, чтобы с надменными и недовольными лицами провожать ее в подвал морга. Захотелось сделать фотку для инсты, селфи на фоне его трупа, чтобы уж точно никто не усомнился, что он мертв, что она хэштег вдова. Like a black widow, baby. Она не хотела. Губы сами беззвучно выдохнули, будто чужой призрак покинул ее тело. Ноги подогнулись, Невыносимый абсурд и омерзение от самой себя. Какая нахрен еще инста? Ты что, совсем уже офонарела? Светлана Маратовна, какая же ты? Света ловила ртом воздух, а он толкался где-то в горле и просился наружу вчерашним холодным обедом. Она больше суток ничего не ела. И по делом ей, по делом, уродки! Какая же ты тварь! а еще и имя носишь нормальное, человеческое. Ее дурноту приняли за подтверждение личности покойного и вывели, наконец, на воздух. В узком коридорчике, под нестерпимо дрожащими лампами, свет ушатало так, что она налетела на уборщицу, злобно натирающую полы. «Извините», — еле слышно пробормотала Света, мечтая выскочить вон, но скверная баба ее не пропустила. Она разогнулась и повернулась лицом. Света собиралась извиниться снова, но выдавила из себя только хрип и отшатнулась, будто ей в глаза брызнули ядом. На нее в упор смотрела та проклятая, ужасная женщина. «Вадик, малыш!» — проговорила женщина, как сломанная старая кукла. Наконец, провожавший Свету, сотрудник очнулся, зашевелился, отодвинул адскую уборщицу и открыл перед Светой дверь в желанную холодную темноту. «Не ругай! Он не... Он малыш!» — прокричала ей вслед женщина, и дверь с грохотом захлопнулась. Света вздрогнула, а человек в халате положил ей руку на плечо и устало сказал. «Вы не пугайтесь, она у нас... того... безобидная, но с приветом. Сына потеряла вроде...» То ли умер, то ли пропал. Света закивала и жестами выпросила у человека сигарету. Открой она рот и скажи хоть слово. Сблюет, непременно и точно. Горький дым вошел в нее желанным наказанием. Так легко и приятно, будто курить сейчас было самым правильным и нужным решением в ее жизни. Будто все встало на свои места. Бог с ней, счокнутой женщиной, у каждого своя беда. А Света теперь сможет сделать то, что должна – хоронить Гошу. Принятие факта его смерти состоялось, и она даже не свихнулась, как та уборщица. Все с ней понятно теперь. Все самое кошмарное позади. Как же она ошибалась. Дома ее ждала перепуганная, растерянная дочь. «Ангелинка». Свету бросила в жар и приколотила к порогу. Как она ей скажет? Всю длинную дорогу до дома в ней крутились ладные, гладкие, один к одному идеально подогнанные факты. Опознать тело. Выполнено. Найти самое дорогое и пафосное похоронное бюро. Дан. Оговорить все пожелания по поминкам. Есть. Горевать, рвать на себе волосы, сходить с ума, не спать. Запланировано. Но, Ангелинка, как она могла упустить? Света была совершенно не готова. И лишь сильно кусая себя за язык, пыталась сглатывать жесткий болючий комок в горле, когда дочь выскочила ей навстречу в пижамке и одних носочках, без обуви, на обледеневшее крыльцо. Она растерянно смотрела на мать и повторяла на одной страшной ноте: "Где папа? Где папа? Где папа? Где папа? Где папа?" "Я не знаю, малыш", едва слышно прохрипела Света, и сама моментально поверила, что не знает. "Врёшь же, знаешь", проснулась вдруг Света деловая. "Я не знаю. Я не могу знать. Никто не может знать. Это только его тело, но Гоша же не тело." Он никогда телом не был. Гоша – это Гоша. Это его голос, его запах, его самость, наконец. Он же не забрал с собой всего себя. Он где-то есть, он тут. Вот же его кроссовки для бега. Как будто он вообще бегал когда-то или собирался. О чем же он еще врал? И даже это вранье или недомолвки – они все здесь, вот же. Света замахала перед лицом нервной рукой, пытаясь разогнать остатки Гошиного присутствия. «Потому что это неправильно, неправильно, совершенно неправильно, что человека нет, а его дух колышится тут. Это с ума нас обеих сведет, надо все тут вычистить». «Господи, почему вычистить, как будто он был грязный?» И вдруг ее рука ослабла и упала на голову несчастной Ангелинки. Та тихо завыла и уткнулась матери в живот. Только бы не беременна. У нас же в тот раз не получилось ничего ведь, да? Мысль скакала от мысли, как взбесившаяся блоха, и кусала, кусала, от чего все внутри пошло зудом. О, черт, Ангелинка сдалась, она уже сама все поняла. И как же мы теперь жить-то будем? «Мама, перестань!» – заорала вдруг Ангелинка, вырываясь. И Света сообразила, что яростно чешет дочке голову, пытаясь заглушить собственный зуд. «Ах да, малыш, прости, прости!» – пробормотала она и окончательно пришла в себя. «Зайди в дом, ты простынешь, а у нас на это времени нет. Надо хоронить папу». Дочь посмотрела на нее глазами красными, но уже совершенно сухими. «Позову Вадимку!» Кивнула она по-взрослому и скрылась за дверью. В ее голосе и походке Света узнала себя. «Нельзя ребенку становиться такой в семь лет. Нельзя!» Заныла, затянула под ложечкой. «Я ничего не могу с этим поделать. Я ничего не могу с этим поделать». В ней заработал тайный мотор, полностью взявший на себя функции ее сердца. Заглушив те чувства, что сейчас были совершенно не нужны и даже мешали. Любовь, тоску, отчаяние. Света опасалась, что Ангелинке понадобится забота и участие. Но дочь, то ли подражая ей, то ли получив такое же второе дизельное сердце от матери, жила какой-то своей сухой и деловитой жизнью. — Мам, какое надеть? Это или вот это? Вот и все, что ей потребовалось. Помощь в выборе платья для похорон. Света, прищурившись, глядела два варианта. Кружевное, пышное фиолетовое платьице и черное удлиненное худи. «Нет, малыш, эти не годятся. Давай в интернете закажем». Дочь только кивнула и повернулась уйти, но задержалась у окна. «Ма, там какие-то дядьки!» – почти весело сказала она через плечо. — А нет, один из них тетка. — Храбрица, коза-дереза моя, — ласково подумала Света и схватилась за сердце. — Молчи, молчи. Не смей, я тебе не разрешаю. Дай тебе волю, и мы обе сломаемся. Она выглянула в окно поверх Ангелинкиной головы. — А, это помощники приехали. Ужасно потянула поцеловать дочь в макушку, но тогда они обе могут заплакать. «Пойду встречу», — сказала Света и едва коснулась кончиками пальцев плечика дочери. Та подняла на маму огроменные, как чашки капучино, глаза и кивнула. Света поспешно отвернулась и твердым шагом пошла открывать. И уже на пороге она будто наступила на невидимый гвоздь. Ее всю пронзила сквозь стопу до макушки. «Не полетим мы на Мальдивы. Не переиграем с Гошей свадьбу». «Он теперь на смерти женится», — подсказала Света деловая внезапно сказочно. Света дернулась и дохромала до двери. Не держать же людей на пороге. Работники сновали бесшумно, будто сами принадлежали к потустороннему миру. Свою скорбную работу они делали точно, четко и качественно. Ни разу в жизни, нигде Света не видела такого грамотного и слаженного процесса. Ей захотелось переманить всех этих удивительных людей к себе в команду. Мне бы такие ох, как пригодились. И где вас таких качественных набрали? Удивлялась она, наблюдая за пчелами в одинаковых джинсовых комбинезонах. За какие-то два часа сказочные похоронные гномы отмыли ей весь дом, поменяли шторы, установили в зале длинный и узкий стол под гроб. «Эх, жаль, нет у нас каких-то специальных домов для прощаний. Одни только банкетные залы. И в церкви его не отпоешь, он не крещенный. с досадой думала Света, оглядывая сияющие паркетные полы. «Натопчут же, еще снега нанесут. Ух!» Но оказалось, чудо-помощники и это предусмотрели. Застелили от самого входа и через весь зал черные жесткие дорожки и установили дополнительные вешалки для одежды. Вдоль стены выстроились вазы под цветы. Зеркала затянули черным благородным бархатом. На миг Свете показалось, что бархат самого большого зеркала идет волной, как будто кто-то бестелесный и слабый тщетно пытается выбраться. А вдруг эти тупые суеверия правда? Света замерла на месте. Бархат успокоился и разгладился. А если правда, тогда не зря их затягивают. Вот же, не вылез никто. Жалко только на себя не взглянуть. Все ли в порядке? Не выглядит ли она слишком прибранной, неподобающе аккуратной? Скажет, не скорбишь ты, не жалко тебе родного мужа. Хэштег, фу какая. А если перегнет и платье окажется недоглаженным? Или одна серьга в ухе? Или забудет поменять тапочки на туфли? Тогда бизнес-орда заклюет. Мол, беда бедой, горе горем, а поглядите, какая кулема! э да у нее крыша съехала, она себя в руках не держит. А не будем-ка мы с ней больше дел иметь. «Чертов ваш гребаный баланс!» — проворчала Света, и, накинув шубу, вышла во двор. Пора было встречать первых соболезнующих. Еще даже гроб не привезли. Куда они прут-то раньше времени? Провожатых в последний путь набился полный дом. Света пролистывала бесконечные скорбные лица, а мыслями безвкусные букеты и плоские вопросы «Как ты? Не надо ли чего?» перенаправляла прямиком к стройной, затянутой в броню строгого костюма распорядительнице похорон. Она никак не могла заставить себя опустить глаза, прекратить тревожно всматриваться во входную дверь. Она все ждала, что в этой толпе сейчас зайдет сам Гоша, деловито разуется, окинет хмурым взглядом истоптанные черные полы, с кем-то поздоровается за руку, с кем-то перекинется парой фраз, подойдет к ней и скажет. — Ну и обстановочка. Надеюсь, ты их водкой поить не собираешься? Я водку терпеть не могу, ты знаешь. Света не смогла сдержаться и прыснула в кулак. До того абсурдным и диким показалось ей, что ничего подобного только что не случилось и не случится уже никогда. «Гоша», — подумала она, но додумать не успела. То самое зеркало вдруг снова пришло в движение. И это была уже не просто волна, а целый шторм на гладкой поверхности. Из-за шторы что-то неудержимо рвалось на публику. Света с любопытством уставилась на зеркало. Наконец-то что-то действительно страшное. Вот уж с этим никак не поспоришь. Это точно должен быть Гоша. Но не он же эта крашеная шитая кукла в гробу. Из-за зеркала вывалился темный мохнатый комок. Какая-то женщина подпрыгнула, облила себя и соседа вином и заорала так, что в голове зазвенело. «Вадик — Вадик! — гаркнула Света. Тот вскочил с четверенек и заорал. — Бу! повисла тишина. Только шокированная дама тяжело дышала, да ее сосед отряхивал тяжелые капли. Вадик улыбался во весь щербатый рот, глаза его сверкали. «Победитель, твою мать! В детский дом сдам!» — раздраженно подумала Света. Наконец Ангелинка хихикнула и тусня зашевелилась. «Свет, это кто?» — с опаской подошла к ней жена двоюродного брата Гоши. Да это начала было Света и осеклась, проглотив. Вадим Георгиевич, наш сын, раз уж ты спросила. Вадик это, Ангелинкин друг из садика, проворчала она. Дружба у них, понимаешь? Неловко добавила она, не решившись брякнуть пошлость про тели-теле теста. А жених и невеста, ухмыльнулась двоюродная жена, довольная. Ага, типа того, хмыкнула Света. «Какая же ты тварь пустоголовая, а?» Она с отвращением передернула плечами. «Вадим, подойди сюда!» Глядя на его вздорно приподнятый подбородок, его хамоватую походочку, Света ощутила, как в ней поднимается ураган и сметает на своем пути неуверенно блеющих добрых овец. «Наверное, теперь надо от него отказаться, выгнать из дома, куда-то его деть». Воронка урагана закрутилась у нее прямо в горле, и, задыхаясь, Света схватила проклятого мальчишку за руку и потащила за собой. Он покорно плелся за ней. Впихнув мелкого мерзавца в его комнату, Света захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Вадимка виновато смотрел на нее, но в цыганских глазах его плясали черти. К своему стыду Света никак не могла перестать считать его своим сыном даже после того, что он натворил. «Так, не ударить, не ударить!» повторяла себе Света, глубоко дыша. Когда почувствовала себя в состоянии нормально говорить, села перед мальчиком на корточке, аккуратно взяла за плечи и, стараясь не трясти, не впиваться и вообще никак не делать ему больно, сказала задушевно. «Вадим, ты же умница, да?» Тот только кивнул. Затаённое озорство так и высовывало свои рожки через его непокорные жесткие волосы. «Так вот, Вадим, будь таким же умницей, как всегда, и пойди погуляй во дворе, ладно? Ты же меня понимаешь, как ты должен гулять? Обернись собакой и веди себя хорошо!» «Хорошо!» — кивнул мальчишка и зажмурился. По лицу его пробежала какая-то рябь, и Света испуганно вскочила. — Ох, нет, только не здесь, не здесь же! — зашипела она, прикрываясь руками, будто Вадик или уже Дрейк собирается на нее накинуться. Мальчишка открыл глаза, лицо его больше не ребило. Он коротко кивнул и быстро вышел из комнаты. Света проводила его тревожным взглядом. — Господи помилуй, чуть прямо при мнении! — она боялась даже облечь чудовищную мысль в слова. Будто эта мысль может распахнуться в ней и поглотить целиком, как черная пропасть. Она все ждала, когда же придавит настоящий кошмар, когда за горло схватит отчаянная тоска. Почему ей нормально не смотреть на Гошин брошенный свитер? А чего она не схватит и не затянет на шее его шарф? «Я отвратная жена?» — думала Света, рассеянно поглаживая матовую, бархатистую крышку его черного ноутбука. «Где мои слезы? Отчего я не рыдаю, не корчусь? Господи, да я даже над гробом слезинки не проронила. Что обо мне теперь родня думает?» «Оцепенение, да и только. Это нормально? Так тоже может быть? Может, это мой способ перенести горе?» «Возможно, так оно и было». Да только горе никакого она не ощущала, пыталась искать, но натыкалась только на разрозненные обрывки их жизни, неощутимый, неосязаемый, его смех, когда уронил мороженое в парке, его ухмылки, когда света снова давит свою инсту, его мягкие шаги, когда он думает, что света спит, остатки его дезодоранта в воздухе. Но это все не он. А знала ли я вообще его? Внезапная вспышка заставила Свету остановиться посреди комнаты в растерянности. Никто не может знать другого человека, даже если ты его в животе носила, даже если он из тебя, из твоего тела и твоей жизни вылеплен. Все равно знать даже Ангелинку я не могу, никак, как бы мне не хотелось думать, что я ее мать, и это же я ее родила. Родила, и все, она уже не часть меня. Да что я вот про жизнь печени своей знаю, а? А ведь тоже часть меня. О чем она думает? Что чувствует? Ну, не печень, а Ангелинка. Даже если она мне скажет «Мама, мне хорошо», то что это значит? Так ли она испытывает тепло или радость или отчаяние, как и я? Или у нее на все свои оттенки и привкусы, которых у меня просто нет, не вшиты опций? а я тут обольщаюсь, мол, я знаю своего ребенка. А Гоша – это же вообще совсем другой человек, и я могла лишь приблизительно знать, что он ощущает, как он дышит, как воздух в его легкие входит и какая на вкус для него рыба под соусом терияки. Господи, ну и как с этим жить? Он-то умер, и что? И все. А мне жить дальше» и пытаться с этой вот новой колокольни понимать, как же тогда мыслит и ощущает оборотень. Кстати, а где он? «Ангелина!» — заорала Света. «Где Вадик? Он вернулся?» «Мам, он ушел!» Голосок Ангелинки раздавался совсем не с той стороны, откуда ждала Света, и она испуганно вскрикнула. На секунду ей показалось, что Ангелинка тоже умерла и, обернувшись, она уловит лишь легкое сияние в воздухе, еле видимый силуэт. «Доченька!» — выдохнула Света. «Родная моя, мама чуть не ёкнулась, прости, Господи!» «Мама! Нельзя так говорить!» — в ужасе закричала Ангелинка и, развернувшись, выскочила из комнаты. Света уныло побрела за ней, на ходу вяло соображая, что можно сделать для поисков сына и где вообще его искать. Ангелинка спряталась под декоративной пальмой в зимнем саду. Она сидела, обхватив колени, и смотрела прямо перед собой, занавесив личико с путанными волосами. — Ангелюсь, как думаешь, Вадик куда пошел? — осторожно приблизившись, спросила Света. — Мам, он ушел, он со вчера не приходит! — отчаянно прошептала Ангелинка, и по лицу ее покатились крупные, как жемчужины, слезы. Ох, только и смогла ответить Света. Она присела на корточки перед дочерью и ласково отвела намокшие прятки с ее лица. Ангелинка вскочила и обхватила мать, дрожа всем маленьким тельцем. — Мам, а Вадик вернется? — прошептала она, всхлипывая. — Он папу искать пошел, да? — Надеюсь, — прошептала в ответ Света и погладила свою малышку по спине. Хрупкие ракушки детских позвоночков едва ли не звенели под ее руками. А Света испытала странное, радостно-горькое облегчение. Если Вадик и правда ушел искать отца, то это прекрасно. Это как раз то, что им обеим сейчас нужно. Испытать двойное горе от потери и отца, и братика. И забыть, забыть обоих, превратить их в символ, зашить в котомку памяти – и пусть они их больше не тревожат. Ей померещилось, что поколение поколений женщин ее искореженной семьи одобрительно кивают головами. «Да-да, милые, никаких мужиков, вот это правильно! Ни братьев, ни отцов, только плуг да лопата. Мы уж сами все, мы уж как водится!» Всю жизнь Света бунтовала против вывернутых наизнанку кишками вверх порядков и обычаев ее рода, где все мужчины пьяницы до калеки, а бабам вся грязь и холод. Иди вон в поле рожай и впрягайся за кобылу. А жаловаться тут некому. И вдруг она ощутила полную гармонию, согласие с таким поганым порядком. Все встало на свои места. Гоша и Вадик просто обязаны были уйти. Да и появились они оба ненадолго, только потому, что так больнее и гаже. Обрести что-то хорошее, человеческое, можно исключительно для того, чтобы было что терять. И вот это вот верно, и вот это вот правильно. <звык> Завыла, заорала света. И схватила Ангелинку так, что у той хрустнули ребра. Дочка завыла вместе с ней на одной ноте. Обе раскачивались, будто их толкали с обеих сторон, злые, изможденные, прогорклые насквозь, тысячи тысяч женщин от Евы до них. И обе выли звериным ором, выдыхая из себя молитву божеству неиссякаемых позорных страданий.